Глава шестнадцатая. Злата. Опускаю глаза и всю оставшуюся дорогу до дома у Дольсова еду молча. Злюсь на себя. Снова я это сделала. Не дала отпора на глицу, когда он меня поцеловал. Может быть, я сама провоцирую его на близость, привлекаю мужчину неподобающим скользким поведением. Прикинулась лапушкой, молчу, не сопротивляюсь. Нечестно это. Надо рвать, кричать, биться за свою честь, так что ли? Вот и главный врач решил, что я легко доступная. Как Аксионов сказал, я бы тебя выпер, но у тебя слишком сильный покровитель. Противно. Веду плечами. Димиткосится, но ничего не говорит. Делает вид, что между нами ничего не произошло. Подъезжаем к подъезду. Пока майор паркуется, выхожу из машины. Выглядываю у каруселей белокурую головку, джинсовую юбку. Заметив, застываю около детской площадки. Алёнка сидит на качелях, болтает ножками, общается с коллегами по песочнице. Неожиданно спрыгивает, и кровь стынет в жилах. Кажется, что металлическая сидушка сейчас сшибнёт её по заднице. Ах, подпрыгиваю на месте. Металл проходит в сантиметре от мягкого места малышки. И мой взгляд перемещается на толпу маленьких девчонок с хвостиками-антенками, хвостиками-локаторами и другими приспособлениями, сооружионными из рыжих, тёмных, светлых волос, видимо, для связи с космосом. Моя подопечная горячо спорит, машет пухлыми ручками, делит какое-то имущество. Перевожу взгляд на тётю Таню. Сидит мирно на скамейке, играет в телефоне. Меня безумно поразил тот факт, почему она не следит за девочкой каждую секунду. Надо будет ей сказать. Алёнушка, зову девочку. Иди сюда. Мамочка, громко отзывается малышка, смотрит в мою сторону, бежит к машине. Болтающиеся недалеко взрослые мамашки, следящие издалека за спиногрызами, собранные в неугомонной стайке, перестают клевать косточки невидимым врагам. И тут же переключают своё внимание на меня, майора и Алёнку. Ладно бы они, те, что сидят на лавочках, приклеенные одной рукой к мобильному, второй к коляске, так же теряют интерес к электронному миру и устремляют своё внимание на меня. Повисает гремящая тишина. Я в растерянности. Не ожидала вот так в одну секунду стать эпицентром дворовых новостей. Встряхиваюсь, Не смотрю по сторонам, протягиваю руки для объятий своей девочке. Но она проносится вихрем мимо меня и обнимает папу. Острое чувство ревности пронзает моё сердце. Ругаю себя. Злата, это не твой ребёнок. Не смей привязываться к девчонке. Злата, возьми пакет. Майор протягивает мне пакет с продуктами. Сам берёт за руку дочь. Послушно беру тяжёлый объёмный пакет. Идём к подъезду. Оборачиваюсь, смотрю назад. Тётя Таня, как играла, так и осталась играть в телефоне на детской площадке. Мило, а главное очень надёжно. Думаю, может позвать? Решаю, что не стоит. Пусть осознает, что была не права. Заходим в квартиру, и ароматы обалденного ужина тут же берут наше обоняние в плен. Злость на дневную няню тут же улетучивается. она заботливо приготовила нам ужин. Поужинаем потом в парк, уточняет Димит, бросая косой взгляд на меня. Не поздно? Разве Алёнушке не нужно вовремя лечь спать? Нормально. Мы же не расскажем Тане, что нарушили регламент, верно? Две пары голубых глаз смотрят на меня выжидательно. Хорошо, не хотя соглашаюсь. Едва садимся за стол, как в дверь звонят. Здрагиваю. Сам открою. Димит поднимается, идет к дверям. Слышу молодой женский голос в холле. Иди сюда, милая, подзываю малышку к себе. Давай, я тебе хвостик на макушке сооружу. Это очень модно. На ходу сметаю пары в блондинке перечить мне. Подмечаю, что она сегодня какая-то хмурая. Ты не устала? На всякий случай проверяю лоб. Холодный. Да и педиатр сказал няне. Чтобы беспокоиться ни о чем, девочка здорова. Грустиночка моя, улыбнись, прошу я. И тут слышу за спиной громкий звонкий голос: "Ромашка, смотри, что принесла тебе тетя Мия". Поворачиваюсь назад и столбинею. Передо мной настоящая модель из глянца. Высокая, метр семьдесят восемь не меньше, с тонкой голой талией, пышной грудью, облепленной малюсеньким топиком. И аккуратными бёдрами, обтянутыми короткими джинсовыми шортами, на бархатно загорелой коже бедра красуется татуировка дракона. Платиновые пряди волос падают красотке почти на поясницу. На меня недружелюбно смотрят огромные, серые, пронзительные глаза. В руках у сногсшибательной бестии огромный букет крупных ромашек, жёлтые глазки которых смотрят только на Алёнку. И пахнет от заразы, уму поморачительно. Кроха спрыгивает со стула и бежит обнимать букет. Бросаю злой взгляд на непрошенную гостью. Пришла вторглось в чужую жизнь. Никто её не звал. Малышка целует тётю в щёку и бежит с букетом к себе в комнату. Алёна, кричу ей вслед. Сначала кушать. Блондинка падает на ближайший стул, бросает мне неприветливо Да ладно, что ты? Пусть племяшка поиграется. Во-первых, не тыкайте мне. Во-вторых, не чекайте. В-третьих, девочке нужен строгий режим. В-четвёртых, не надо ей играть в эту дурную игру. Любит не любит. Зачем вы травите ребёнка? Меня несёт. Не могу остановиться. Почему эта крашенная особа так много себе позволяет? Даже не понимаю, что меня так сильно взбесило. То, что она бросает на майора неоднозначные взгляды или то, что неправильно воспитывает ребёнка. Может, это тупая ревность? Нет, мотая головой, сбрасывая с себя наваждение. Какого л ада это Мия тычет в меня пальцем. Здесь себе позволяет. Поднимаю глаза на Демида. Такого взгляда от него я ещё не ловила. В нём коктейль эмоций от злости до недоумения. Модель человека продолжает давить на Майора. Кто она? Демид встряхивается, отводит от меня взгляд. Злата Чайкина, вторая няня моей дочери. Почему она разговаривает так, будто право имеет командовать тобой и Алёнкой? Настаивает на честном ответе Мия. Кто она тебе? В комнате висит напряжение. Демид щурится, смотрит мне в глаза, будто ищет ответ. Никто в пустыняне. Мужчина поднимается со стула, бросает на меня тяжёлый взгляд. Запомните обе, Алёна только моя дочь. Никто её у меня не отнимет. Я в душ. Когда вернусь, чтобы вы обе уже подружились.